Глава 19. Две с небольшим недели, за которые мы добирались до Ханду, прошли незаметно, зато очень продуктивно. Лей за такой короткий срок проделала просто немыслимый путь от самого начала девятой ступени до ее мастера, а в конце вообще пробила преграду, перейдя на первый шаг восьмой. Учитывая, что мы пересекли границу чуть более месяца назад, просто невообразимый результат. Даже Мару, узнав об этом, засыпала девушку вопросами относительно того, как это у нее получилось. Даже я был под большим впечатлением. Я за тот же период времени не смог показать даже близко такого же результата, взяв всего десяток узлов и перейдя на четвертый шаг восьмой ступени. До мастера оставалось всего ничего, но энергии для роста требовалось все больше, так что улей вряд ли получится проскочить восьмой шаг так же быстро. Мор, Луй и Мия шли примерно одинаково, хотя наш здоровяк так и не смог освоить технику поглощения мира, несмотря на все попытки Луя ему помочь. Они все приблизились к мастеру девятой ступени, разве что Мия отставала от парней на пару узлов. Но тут уж ничего не поделаешь, сказывался возраст. В нашем отряде она была самой старшей, Следом была Мару, которой было 22, а дальше уже мы. Причем я так и не выяснил, старше ли я Луя теперь. Думаю, есть способ выяснить наверняка. Нужно попробовать обратиться к тому лекарю с двойными меридианами. Возможно, он сможет сказать, какого именно возраста сейчас мое тело. Но опять же, все это потом. По пути, прямо посреди леса, я вызвал Мару на тренировочный бой. Просто из всех нас лишь она была самого высокого возвышения. По спиральным меридианам она меня превосходила, но мои демонические уравнивали нас в силе и скорости. Разве что ей были доступны более сильные техники. Неужели я увижу тебя в деле?» Довольно осклабилась она, доставая оружие. Мару сразу сказала, что не воин в привычном понимании этого слова. Она не владела ни копьем, ни мечом. Ее оружием были парные кинжалы, короткие, изогнутые и очень острые. Она рванула на меня с чудовищной скоростью, оттолкнулась в последний момент и прыгнула, с разворота нанося удар ногой сверху вниз, да еще и применяя технику. Я едва успел уйти, а под ее пяткой образовалась идеально круглая дыра, словно в то место упала тяжелая каменная колонна. «Так мы сражаемся с техниками?» — спросил я, улыбаясь. «Так и ты вроде техники и собирался проверять, разве нет?» «А ведь точно!» Выпад, колющая атака с моей стороны. Девушка ловко ушла в сторону и метнула в меня один из своих ножей, пользуясь тем, что я был беззащитен. Отклонил голову, и ее кинжал пронесся у самого уха, но не задел. Маруда потерянного оружия не было дела. Она выхватила из пространственного кармана замену. А она верткая, даже очень. Напоминает меня, когда я был мельче, пользуется тем, что по габаритам сильно уступает мне, да и гибкость впечатляет. Легко перекидывает массу с ноги на ногу, и там, где столкновение наших клинков опрокинуло бы взрослого мужчину, ее лишь заставляет изогнуться, и большая часть удара уходит в никуда. «Ну, давай!» «Покажи чего-нибудь из новенького, Арден!» — крикнула она мне, весело смеясь. Сама попросила, бросил ей и вонзил острие меча в землю. Техника Рю Джайтана. Дорога громовых клинков. Я вырвал клочок земли, словно бросил его вперед, и вместе с этим по земле проскользила сияющая трещина, из которой вверх рванули призрачные наэлектризованные клинки. Мару взвизгнула. Отскочила в последний момент, но это ее не спасло. Одна из молний таки соскользнула с призрачных оружий и ударила в нее. Прямо в зад, сильно его подпалив. ай ай ай Все, все, сдаюсь!» пропищала она, потирая ушибленный зад и спешно глотая целебные пилюли. «Моя бедная попа! Не для такого она создана! ай ай ай боюсь даже спрашивать, для чего?» Не удержался я от подколки, а девушка внезапно покраснела и смутилась. Но ее спасла Мия. «Сильная техника. Смотрю, ты не только громовую кару небес освоил», — одобрила сестра. «Медленная и тратит слишком много узлов. Но если бы я сражался против того парня из дома Гу с ней, ему бы не поздоровилось. Поджарила бы прямо под щитом», — закивала Мару, задницей которой от лечилок стало немного лучше. — Сколько в ней узлов? — Семьдесят четыре. — Неплохо. Я бы даже сказала, отлично. У меня вообще в арсенале нет техник, требующих более пятидесяти узлов. — А что со щитом? — спросила Мия, памятуя о том, что у меня проблема с защитными техниками. — Попробуешь ударить? — предложил я. — С радостью! — тут же отозвалась сестра, обнажая меч и вставая в стойку. — Давай. Она рубанула под углом используя технику терзающего ветра, более продвинутую версию удара ветра. Выглядело это как два воздушных серпа, летящих перекрестием, а еще при столкновении с целью превращающихся в десятки серпов поменьше. Техника на 28 узлов. И это была техника Мии, которую она сама и создала из какой-то орденской версии удара ветра. За миг до удара я влил силу в нужные узлы, рисуя узор. Техника Рю Джайтана — шкура громового дракона. Меня тут же покрыли сотни призрачных чешуек, каждая из которых при этом еще и искрилась молниями. При ударе накопленный заряд выплеснулся и немного подпалил землю, а вот я зарычал от боли и рухнул на одно колено, чувствуя, как кипят меридианы. «Нейт! — воскликнула Мия, бросившись ко мне, а я тем временем уже доставал из пространственного кармана зелье укрепления духа. — Что стряслось? — Да техника сорвалась, вот что стряслось, — пояснила Мару. — Эпично смотрелось. Но сколько в ней узлов-то? — Шестьдесят один, — морщась ответил я и выпил зелье. Мару аж присвистнула. — Защитная техника на шестьдесят один узел? Ничего себе! Это сильно, Арден. Мои пусть и называли меня настоящим именем, пока мы были одни, но вот Мару звала меня новым практически всегда. Может, даже чересчур сильно. А еще глупо. Это защитная техника уровня хорошей атакующей седьмой-шестой ступени. Такими обычно пользуются ступени на пятой и выше. Ты же задействуешь почти половину своих узлов. Ты просто не сможешь легко жонглировать такими сложными техниками. Она права, — согласилась Мия. Защитные техники не просто так имеют небольшое количество узлов. Это дает возможность для маневра. Так это отчасти и атакующее. Видите, как землю подпалил? Улыбнулся я, немного вымученно, учитывая срыв, и жестом показал выжженный круг. И это еще не полная версия. Там есть два других уровня, на 84 и 112 узлов. Но для последнего нужно несколько узлов, которые я еще не открыл. По мне это пустая трата времени, — настаивала Мару. По крайней мере на этом этапе. Пока не возвысишься хотя бы до пятой ступени, даже не думай ее использовать. Она ведь сорвалась как раз потому, что силы у тебя для нее недостаточно. Мару, спасибо за заботу, но я сам разберусь, когда и что мне использовать. Делай, как знаешь, — надулась она развернулась и с напускно обиженным видом направилась к остальным, наблюдавшим за схваткой издалека. — Советуй ему тут. Мы с Мией проводили ее взглядом, после чего сестрица внезапно сказала. — Ты ей нравишься? — Знаю. Она даже на свидание меня пригласила. — Серьезно? — охнула Мия, и в ее взгляде тут же появился заинтересованный блеск. — Да, в Ханду будет какой-то праздник и она вроде бы хотела погулять со мной. «А ты?» Мия аж села рядом, всем своим видом показывая, как ей интересно. «А что я?» «Не знаю. Не уверен, что мне все это надо. Она же шпион, не забыла». «И? Она может тут и по работе, но это не значит, что ты ей не интересен. По мне, она проявляет к тебе вполне себе искренний интерес. Я как женщина это вижу. На мужчину который интересен лишь по делу, так не смотрят. Даже если так. Она тебе не нравится? Она симпатичная, — пожал я плечами, — хоть и немного не мой тип. Да, они с Юл совсем не похожи, — согласилась Мия. Но, может, тебе правда попробовать? Юл решила быть свободной, так что не живи с оглядкой на нее, Нейт. Симпатичная девушка, проявляет к тебе внимание. Так почему бы не попробовать? Тебе станет хуже, если ты погуляешь с ней? Нет. Так вперед, веселись. Ты молод, полон сил, и знаю, что тебя тяготит прошлое, но, может, стоит отпустить его и просто жить дальше? Наслаждаться тем, что у тебя есть сейчас? Дышать полной грудью, целовать девушек, веселиться? Ты заслужил это, Нейт, серьезно. Ты уже прожил одну жизнь в сплошных битвах, И не обязательно, чтобы это была такой же?» «Отпустить», — вздохнул я, смотря на Мару, разговаривающую о чем-то с Луем. «Может, ты и права». «Ну а ты?» «Что я?» — не поняла сестра. «Когда найдешь себе парня? А то, глядишь, так и останешься старой девой». «Ах ты!» — Мия прищурилась и недовольно поджала губы. «Вот, значит, как ты с сестрой заговорил». «Ну а что?» «Тебе можно лезть в мою личную жизнь, а мне нет?» — улыбнулся я. «Права, Мару, вредный ты!» — поднялась она, отряхивая ханьфу. «Закончим?» «Нет, дай мне минут десять на восстановление и повторим. Мне нужно тренироваться с этой техникой. Что бы там Мару ни думала, я не считаю, что мне эта техника не по уровню. У меня двойные меридианы, не забыла о я поняла!» Тебе не обязательно снимать защиту в бою, если твои атакующие техники будут демоническими. Именно. Но для этого мне вначале нужно научиться держать удар. А вот и Ханду, с довольным видом сообщила Мару, когда мы вышли на тракт, ведущий к огромному городу. И вот тут я действительно впечатлился. Этот ханду был намного больше, чем кванхут или варандер, причем в разы. Он раскинулся на берегу серпообразной бухты, а некоторые пагоды были такими большими и высокими, что, казалось, доставали до самого неба. Впечатляет, правда? Да, — протянул Луй, прикладывая руку к лбу, чтобы заходящее по другую сторону берега солнца не так слепило. Сколько человек тут живет? Около пятнадцати миллионов. Это в десяток раз больше Варандера, сказала Мия. Никогда бы не подумала, что столько людей может жить в одном месте. Бывает и больше, но не тут. В шестом витке Ханду самый большой город. Хотя, может, через десяток-другой лет это изменится. Есть у него пара конкурентов в соседних провинциях. Но, как говорится, время покажет, просветила нас Мару но больше всего меня впечатлили совсем не башни и количество людей, море. Я впервые в своей жизни видел море, и, сложно описать, что чувствуешь, впервые в жизни видя такое количество воды, уходящей за самый горизонт. А еще корабли, сотни кораблей, что находились в бухте города. Некоторые были пришвартованы у многочисленных пирсов, а другие стояли в отдалении видимо, дожидаясь своей очереди. Огромные галеоны и мелкие рыбацкие лодочки. «Ладно, что стоим? Идемте?» — дернула меня за рукав Мару. К воротам двинули по центральной дороге. Мы вообще особо не скрывались последние две недели и сворачивали с дороги в лес лишь для того, чтобы разбить лагерь и отдохнуть. Стены у города были небольшие, да и по большей части... Они носили сугубо контролирующий, а не оборонительный характер. Любой мастер среднего возвышения мог бы проделать дыру в такой стене, а уж перелететь ее или перепрыгнуть совсем несложно. Стена в основном была нужна, чтобы легко можно было увидеть, если кто-то решит перейти. Мару как-то сказала, что в них есть специальный артефакт, и незаконное пересечение тут же отразится на посту. В отличие от других городов, нас не опросили и даже метку на запястье не проверили. Тут слишком большой поток людей бывает. Очереди километровые будут, если всех и каждого проверять. Это делает артефакт, — рассказывала Мару, кивнув на огромную круглую плиту под воротами. Он записывает, кто идет, и все в таком духе. — Вот как! — я нахмурился, смотря на камень. — Насчет меридиан не волнуйся, — шепнула она. Ханду максимально лоялен к таким, как ты. Тут хватает демонических практиков, и пока они не нарушают местные законы, их никто не трогает. Но имей в виду, будешь в третьем витке, там такое не прокатит. Там половина городов посадит тебя на кол. Едва артефакт заметит хоть крупицу демонической энергии. Ну и всякие скрывающие техники не помогут». «Плохо», — шепнул ей в ответ. «Спасибо за предупреждение. Обращайся». — улыбнулась она. — Кстати, Мару, а что за праздник тут будет проводиться? Как-то в прошлый раз я так и не удосужился спросить у нее. Слишком быстро девушка сбежала. — Так э, день воздаяния же? Я даже с шага сбился, а Мия помрачнела. — Что-то не так? — спросила Мару. — Нет, все нормально. Сделал я над собой легкое усилие. — Как-то Мия говорила, отпустить прошлое. Вот вроде уже столько лет прошло, и ни разу больше мое имя не звучало из уст вечной. Но какая-то часть меня все равно в глубине души страшится и одновременно ждет этого дня. Глупый страх, бессмысленный, учитывая, что демона-привратника я убью одним взмахом меча. Но есть шрамы, что болят всю жизнь. Все совершенно нормально.